3. Уже почти рассвело, когда Квиллер приехал к себе в Пикакс. В городе стояла жутковатая тишина. Скоро резко прозвонят будильники, разбудят спящих, а в семь часов сирена на крыше м э р и и с дернет с кровати последних сон. Они включат радио и услышат о смерти Айрископ. И полетит по Пикаксу ужасная весть. Она понесется по телефонным проводам, ее будут пересказывать соседи через забор и посетители за чашкой чая в закусочной л у около здания суда. Квиллер устал о взбирался по круто й узкой лестнице в с в о е й к о м н а т е над гаражом. На площадке его ждали два сердитых с е а м ц а Юм-юм бросил на него п о л н ы е неодобрение взгляд, а Коко высказал ему все, что думает по поводу его отсутствия. Серкая глазами и колотя хвостом и выгнув спину. Он произнес одно единственное, но очень выразительное слово "яу", в котором слышалось все. Где ты был? Свет с ю н о ч ь горел, нас никто не покормил, а окно ты оставил открытым. Тихо, о с а д и л его к и л л е р Ты шумишь как в и н с б о з в е л и не приставайте ко мне с разными глупостями. У меня у ж а с н о е и з в е с т и е от которого ваши уши встанут торчком. Мы потеряли миссис Коб. Больше не будет вам негодником домашнего мясного хлебца. Он загнал котов н о г о й в их собственные апартаменты, комнату с мягким ковром, подушками, корзиной и телевизором, и рухнул на кровать. Он проспал за в ы в а н и е с сирены в семь часов, проспал и п е р в ы й у д а р от бойного молотка на Мейнстрит, где снова дробили асфальт. В 8 е часов его резко привел в чувство. Телефонный звонок а р ч и Райкера его друга детства, а ныне издателя местной газеты. Нездоровый, сине извиняясь, он выпалил. Ты слышал новости, Квил? Сегодня ночью Айрис нашли мертвой на полу собственной квартиры. Знаю, хриплым недовольным голосом ответил Квиллер. Это я нашел ее. Есть еще какие-то столь срочные известия? Спи дальше, старый ворчу, н сказал Райкер. в 8.30 позвонила Поли. Квил л Ты проснулся? Ты слышал про а р и с Как это ужасно! Кавиллер сдержался и выдал ей смягченный вариант тирады, которую чуть раньше выслушал Арчер Айтер. Следующие полчаса им позвонили: Фрэнк Браули, дизайнер оформлявший е м у квартиру, мистер о т е л сторож и Эдинтон Смит, который продавал старые книги. Все они очень ответственно подошли к своей роли в распространении слухов по городу. В отчаянии он вылез из кровати включил кофеварку, открыл банку лосося для котов. Он прихлебывал большими глотками драгоценный горячий напиток и смотрел, как они ели, прижавшись к полу, вытянув хвосты, хватая куски одной стороной рта. После чего ими был исполнен древний ритуал: широко раскрыть рот. высунуть длинный розовый язык, затем омыть влажными лапами мордочки и ушки и все это с удивительным балетным изяществом. Два живых произведения искусства с бежевой шкуркой и голубыми глазами проделывали эту простую повседневную обязанность элегантно и грациозно. Кавиллер открыл, что наблюдение за сиамскими котами лечит. снимает усталость, нервозность, раздражительность и беспокойство лекарства, выдающиеся без рецепта и не имеющие побочных эффектов. Ну, ладно, ребятки, сказал он, у меня для вас есть еще новости. Мы переезжаем. Музей, ферма Гудвинтера. Он взял себе за правило говорить им все напрямую. Словно поняв то, что он сказал, оба вылетели из комнаты. Они ненавидели менять адреса. Квиллер загрузил в машину письменные принадлежности, большую энциклопедию, два чемодана одежды, скоро настанут холода, переносной стереомагнитофон, несколько кассет и среди них отелла и л а т к у которая служила к о т а м туалетом. Затем достал большую плетеную корзину с крышкой, в которой они привыкли путешествовать. Поехали, крикнул он. Куда вы подевались, негодники? Два крепких кошачьих тела тянувшие на восемнадцать фунтов словно внезапно испарились. Ну же, хватит, хватит в игрушки играть. Наконец, поползав на четвереньках, он отыскал е е м под кроватью, а коко в самом дальнем углу стенного шкафа за парой кроссовок. Вялые и безмолвные с е а н ц ы позволили посадить себя в корзину, но оказалось, они задумали ответный маневр. Как только он поехал в сторону Норт-Мидл хамака, Они начали выполнять свой план, разыграв шумную перебранку. От их возни корзина раскачивалась, а рычани это носились такие, будто там жила кровавая б о й н я Если вы заткнетесь, д и к а р и й звал пил Квиллер. Я буду вести для вас репортаж о нашей поездке. Итак, сейчас мы двигаемся на север по Пикокской дороге и приближаемся к закрытой в настоящее время шахте Гуд Винтера. Как вы помните, в 1904 году здесь произошел разрушительный взрыв. Гоман на заднем сиденье временно прекратился. Котам нравился звук его голоса, он с м я г ч а л их дикие сердца, с т у ч а в ш и е под светлым шелковистым мехом. Иквиллер продолжал в манере экскурсовода. Справа мы видим закусочную грозный пес, славящийся своей плохой едой и еще более плохим кофе. Окна в ней не мылись со времени правления администрации президента Гувера. Здесь мы сворачиваем на шоссе с к а т е р т ь ю дорога. Пассажиры угомонились. Светило солнце, по октябрьскому голубому небу неслись белые серебристым оттенком облака, а с и н и м огнем горели л е с а Путешествие намного отличалось от в ч е р а ш н е й ночной игры в ж м у р к и Осторожно, не прикусите язык, предупредил Квиллер. Сейчас мы будем проезжать дощатый старый мост, а затем пройдем несколько к р у т ы х поворотов. Слева печально известное дерево повешенных. Потом проехали город Призрак, который был некогда Норт Мидлхамаком. Потом белую изгородь фермы Фактри и, наконец, надпись, вырезанную на сарае: "Музей ферма Гудвинтера 1869 год". Открыт в пятницу, субботу и воскресенье с 13 д о 16 часов. Экскурсии. Предварительная запись на любой день. Улицу Черного ручья окаймляли деревья в буйстве красок: золотого, винного, красного, розоватого и оранжевого — живые напоминания о густых лесах прежних времен, которые покрывали Мускаунти до прихода лесорубов. В конце аллеи виднелся старинный дом. Ну вот, мы и приехали, – объявил Кли... Квилер. Он отнес корзинку в западное крыло вытянутого здания. У вас будут два камина и широкие подоконники, откуда прекрасно можно наблюдать разнообразную жизнь дикой природы. Такого у вас в центре Пиксона не было. с е анцы осторожно выползли из корзины и отправились прямиком на кухню. Юм-юм туда, где четыре месяца назад поймала мышь, а Коко на то самое место. Где с миссис Коп случился удар. Он выгнул спину, распушил хвост и подскочил, исполняя своего рода танец смерти. Кевиллер ногой выгнал их из кухни, и они методично продолжили осмотр: обнюхали ковры, легко, как пушинки, вспрыгнули на столы, попробовали стулья на мягкость, оценили удобную форму сидений, проверили вид открывающиеся с подоконников, изучили ванную, куда был помещен их туалет. В гостиной Коко узнал большой розовый шкаф шифоньер из Пенсильвании, который привезли из клинингшоуинского особняка. Шифоньер был 7 футов в высоту, но Коко смог взлететь наверх в один тщательно рассчитанный прыжок. На книжных полках он обнаружил только несколько книг в бумажных переплетах. Большую часть места на выставке занимали старинные безделушки. Стулья были обиты темным бархатом. На нем прекрасно будет заметна кошачья шерсть. А на натертых полах лежали восточные ковры, на которые здорово запрыгивать и скользить. Пока коты осматривали помещение, Квиллер внес багаж дом. Письменные принадлежности он свалил на обеденном столе в кухне. Стереомагнитофон поставил на австрийский сундук в гостиной. С одеждой возникла проблема, поскольку п л о т я н ы е шкафы были забиты вещами миссис Коп. И еще хуже, по его мнению, стояло дело с другой мебелью в с п а л ь н и сундуки и столы с холодными мраморными столешницами, слишком хрупкая креслокачалка и огромная спинка кровати из темного дерева, замысловатой формы и высотой чуть ли не до потолка. По виду она весила не меньше тонны, и к в и л л е р у п р е д с т а в и л о с ь как эта штуковина прихлопнет его, когда он будет лежать в кровати. Сегодня проведем наблюдение, сказал нарышущим по квартире котам. Либо этот старый дом и впрямь издаёт с наступлением темноты странные звуки, либо все эти звуки рождались в голове бедной женщины. Но вряд ли мы поймем, почему в доме и во дворе было темно. Где горел свет, когда у неё случился удар? Не могло не быть света на кухне, где она подогревала молоко. Возможно, был свет и в спальне, где она собирала сумку. Наверняка е в о дворе, потому что она ждала меня. И само собой была включена микроволновая печка. Яу, яу, яу, сказал Коко и почесал лапой ухо. Квиллер з а п е р обоих котов, чтобы они не ходили на кухню, а сам тем временем сел печатать н е к р о л о г миссис Коп на ее же пишущей машинке. Ему не нужно было собирать материал, он и так прекрасно знал о том, что у нее была лицензия на работу антикваром и оценщиком. И что она проделала огромный труд, составив каталог обширной коллекции Клингеншоинов, знал о ее щедром даре историческому обществу и о ее неустанных усилиях по реставрации фермы и основанию музея. Все это требовало средств, и ей пришлось немало поламывать у прижимистые семейства Мускунти, а чтобы заполучить денежные пожертвования и фамильные реликвии. Она организовывала программы для школьников, и у них появлялся неистребимый интерес. к наследующие пред... наследую предыдущих поколений и закончить свою хлебную в а песнь Квиллер не мог, не воспев того восхитительного печения, которое как из рога изобилия выходило из ее кухни. Он опустил тот факт, что все трое ее мужей умерли неестественной смертью: Гав от пищевого отравления, Коп стал жертвой несчастного случая, а Флагшток... О флаг что Квиллер к предпочитал не думать. Когда некролог был готов, он позвонил в редакцию газеты в с я к а я в с я ч и н а и предложил опубликовать его во вторник. Все соглашались, что такое название звучит несколько странно для газеты, но Мускаунти гордился, что отличается от всех остальных. От работы у Квиллера разыгрался аппетит, и он п о ш а р и в в холодильнике, выбрал себе на обед бульон с перловкой и домашний сыр. Не успел он закончить трапезу, как стук молоточка позвал его к входной двери. Гость оказался сухопарым мужчиной средних лет с острым взглядом и острым носом. Я вашу машину во дворе увидел, сказал он громким г н у с а м голосом. Помощь какая не требуется. Меня зовут Винс Болзвелл. Я тут в Амбаре печатными станками занимаюсь. Квилли р у з н а л голос, который слышал по телефону. Голос, который резал барабанные перепонки как острый нож, и невольно поморщился. Добрый день, холодно сказал он. Я только что приехал и поживу здесь несколько недель. Вот ты чудненько, значит, мне не придется беспокоиться о помещении. Я тут был на вроде сторожа, когда Айрис отлучалась. А вы, верно, Джим Квиллер, который пишет во в с я ч и н е Я ваше фото в газете частенько встречаю. Вы все время будете здесь? Я буду время от времени отлучаться. Я присмотрю за домом, пока вас не будет. О, я гляжу у вас киска. У меня две. Моя дочурка любит кисок. Может, жена как-нибудь приведет сюда малышку, чтобы она с ними познакомилась? Киллер кашлянул. Это необычные кошки, мистер б о з в е л л Это сиамские сторожевые коты, с о ч е н ь с п о л ь ч и в ы м характером и не привыкшие общаться с детьми. Я бы не хотел, чтобы ваш ребенок получил случайную царапину. Он знал, что правила вежливости, приняты в Мускаунте, предписывали ему пригласить гостя зайти выпить п и в о или чашечку кофе, но громкий голос б о з в и л а раздражал его. Я предложил бы вам чашечку кофе, но еду в аэропорт. Человек прилетает на п о х о р о н ы б о з в и л грустно покачал головой. Да, мы с женой скорбим. а й р и с была чудесной, чудесной женщиной. А когда похороны, мор будет открыт для посетителей. Полагаю, вся информация появится в газете. О, з о в и т е меня, Винс, и дайте знать, если что нужно. Ладно? Он помахал рукой обоим хозяину и котам. До свидания, Киски. Приятно было с вами познакомиться, мистер Квиллер. Квиллер закрыл дверь и повернулся к Коко. Ну и каково ваше мнение об этом з ы ч н о голосом м у е л а н и к о к у отвел уши назад. Никто еще не называл его киска, подумал Виллер. Ему скорее подошло бы ваше превосходительство, ну в крайнем случае ваше Преосвященство. Прежде чем уехать в аэропорт, он позвонил домой Сьюзен э й с к р и п в и и н д и й с к у ю д е р е в н ю Я хотел тебе сказать, что переехал в квартиру Айрис. Если я тебе зачем-нибудь понадоблюсь, ну ты знаешь. По энергичности и энтузиазму вице-президент исторического общества не уступала его президенту. Я просто сбилась с ног. Рано утром помчалась в музей и выбрала одежду, в которой буду х р а н и т ь Арис. Я остановилась там на розовом замшевом костюме, к о т о р ы й я на прошлом году надевала на свадьбу. Потом пошла в Данглбери, ну ты знаешь, подобрала гроб. А рис б ы он понравился. Он обид розовой тканью со сборками, очень женственно. Потом договорилась с церковным органистом, заказала на завтра церемонию в траурном зале и наняла оркестр сопровождать процессию. Еще я уговорила цветочный магазин специально привезти самолетом из Меня п о л и с а р о з о в ы е цветы. У нас в м у с к а у н те любит эти ржаво-золотые хризантемы, а на розовой обивке они будут смотреться просто отвратительно. Ты согласен? Ты, наверное целый день бегала с Юзом. Еще бы! И все это на нервах. У меня даже пореветь времени не было. Но сейчас я выпью пару бокалов мартини и хорошенько поплачу, победный Арис. А чем ты занимался, Квил? Написал н е к р о л о г и продиктовал его по телефону в редакцию. А сейчас отправляюсь в аэропорт встречать ее сына. Мы где-нибудь пообедаем и я отвезу его в отель. Его зовут г а в Вы с Ларей не окажете мне любезность. А что надо сделать? проследить, чтобы его привезли позавтракать и пообедать, и вовремя привезли в этот зал. А он симпатичный? Незамедлительно спросила Сьюзен. Она недавно развелась и не пропускала ни одного потенциального жениха. Смотря на чей вкус, сказал Пиллер. Рост пять футов, вес триста фунтов, и еще у него с т е к л я н н ы й глаз и перхоть. Как раз по мне, весело заявила она. Квиллер переоделся, нашел в холодильнике мороженый Розбив, разогрел его котам и поехал в аэропорт. Два года назад аэропорт Мускаунти был просто лужайкой с хибаркой и ветровым конусом, но д о т а ц и я фонда к л и н г е н ш о й н о в помогла отремонтировать взлетно-посадочную полосу, построить а э р о в о к з ангары и з а а с ф а л ь т и р о в а т ь стоянку. А местные клубы садоводов оформили вход и посадили ржаво-желтые хризантемы. На вокзале были вывешены номера всякой всячины за понедельник с черной рамкой на первой странице. Пока двухмоторный турбовинтовой самолет совершал посадку и выруливал к аэр вокзалу, Квиллер думал о том, узнает ли он Дениса после их встречи в центре. Он помнил его гладко выбритым молодым человеком с тонкими чертами лица, только что окончившим колледж и работающим в строительной фирме. С тех пор Денис женился, стал отцом и основал свою строительную подрядную компанию. Всеми этими переменами его мать была весьма довольна. Молодой человек, шедший сейчас по направлению к а э р о в о а л у отличался от прежнего Дениса. Несколько лишних лет и заботы сделали свое дело, а на его худом лице отразились горе и усталость. Квиллерс сердечно пожал ему руку. Рад снова вас видеть, Денис. Жаль только, что при таких вот обстоятельствах. Не говорите. Мама все время приглашала меня и Шерил к себе, но мы всегда были слишком заняты. Мне просто хочется дать себе пинка. Она ведь тогда же и не увидела своего внука. Когда они ехали Пикаксук, Виллер спросил его. Айрис вам рассказывала о м у с к а у н д е о заброшенных шахтах и всем остальном? Да. Она писала прекрасные письма. Большинство из них я храню. Ну, когда-нибудь наш сын прочтет их. Кюллер взглянул на своего пассажира и сравнил его худое печальное лицо с полным и жизнерадостным лицом миссис Коп. Вы не похожи на свою мать. Думаю, я похож на отца, хотя никогда не знал его и даже фотографии не видел. Он умер, когда мне было три года. Пищевое отравление. Все, что мне известно, это то, что у него был скверный характер, и он жестоко обращался с мамой. А когда умер, прошел мерзкий слушок, будто она его отравила. Вы знаете, как это бывает в маленьких городках? Там нечего больше делать, кроме как копаться в грязи. Поэтому мы переехали в большой город, и она выросла у меня одна. Я всегда очень сочувствую родителям одиночкам, сказал в и л л е р У моей матери были те же проблемы, и я знаю, как ей приходилось нелегко. А как Айрис начала заниматься антиквариатом? Она работала кухаркой в частных домах, а у одной семьи было много старинных вещей. Она сразу загорелась. Обычно мы вместе занимались за кухонным столом, я решал свои задачки, а она изучала конструкцию выдвижных ящиков в комодах XVIII века и тому подобное. Потом она встретила Коба, и они открыли магазин подержанных вещей. На Цвингерстрит, где мы жили. Ну, остальное вы знаете. У Коба был тяжелый характер. У Флагштока тоже, судя по тому, что я слышал. Чем меньше говорить об этом ничтожестве, тем лучше, нахмурившись сказал Квиллер. Вы не хотите поесть? Можем остановиться у какого-нибудь ресторана? Меня п о л и с е я съел мясо под соусом чили, пока ждал рейса. Но от гамбургера с пивом не откажусь. Они свернули к старой мельнице, настоящей столетней мельнице, переделанной под ресторан. Там до сих пор вращалось п о с к р и п ы в а я е водяное колесо. Денис выпил пива, а Квиллер заказал м и н е р а л ь н о й воды. Вкус у нее лучше, чем название, объяснил он. Это минеральная вода из местного артезианского колодца. Скунг к о р н е р с Он помолчал. Жаль, что Айрис не дожил а до открытия магазина Эскрипш и Коп. Это вам не лавочка на Свингерстрит, и ее квартира в музее тоже полна редких старинных вещей. Возможно, по наследству они перейдут к вам. Вряд ли, сказал Денис. Она знала, что я не увлекаюсь старой мебелью и тому подобным. Шерри и я любим стекло, сталь и итальянскую пластмассу, но мне бы хотелось посмотреть музей. Я когда-то работал в фирме, которая реставрировала исторические здания. Дом на ферме Гудвинтер тоже замечательное историческое здание, и все й реставрации руководила она. Это м и л я х в, в 0 от Пикакса, и я все время думал, безопасно ли ей жить там одной. Я тоже. Я советовал ей завести добермана или мейнскую овчарку, но она сразу это отвергла. Она вряд ли любила собак. Разве что тех, у которых лапы напоминали чипендейловские стулья. А вы часто с ней общались? Да, мы были в хороших отношениях. Я звонил ей каждое воскресенье, а она писала один или два раза в неделю. Вы знаете ее почерк? Это что-то невозможное. Его мог прочесть только опытный дешифровщик. Поэтому я подарил ей пишущую машинку. Она ее так любила и музей любила и любила Пикакс. Она была очень счастливой ж е н щ и н й и вдруг такой удар. Что вы имеете в виду? Она пошла к врачу с расстройством желудка, а обнаружила, что у нее начинался тромбоз коронарных сосудов. Холестерин выше некуда, сахар в крови на грани, и фунтов 50 лишнего веса. Психологически она была просто раздавлена, но на вид она всегда казалась здоровой. Вот почему это было таким ударом. Она впала в депрессию и тогда стала отвлекаться работой в музее. Вы верите в п р и в и д е н и я Боюсь, что нет. Я тоже нет. Но мама всегда интересовалась духами, добрыми духами, конечно. А об этом я знаю прекрасно, сказал Квиллер. Когда мы жили на Цвингер-стрит, она заявляла, что в доме поселился веселый призрак. Но я случайно узнал, что это были шутки. Коба. Каждую ночь он осторожно, чтобы не потревожить ее, вставал с постели, клал ей в тапки с о л о н к у или вешал панталоны на люстру. Ему должно быть нелегко было каждую ночь придумывать новую проделку. Наверное, это и есть любовь, сказал Денис. Если честно, по-моему, она догадывалась, но не хотела, чтобы ее муж знал, что она догадывается. Вот это действительно любовь. Принесли гамбургеры, и собеседники несколько минут молчали, занявшись едой. Потом Квиллер сказал: "Вы упомянули, что Айрис начала разочароваться в в музее. Я об этом не знал." Денис слегка кивнул. Ей стало казаться, что в доме водятся привидения. Поначалу ей это понравилось, но потом она испугалась. Мы с Шерил убеждали ее приехать в Сент-Луис погостить. Мы думали, что смена обстановки пойдет ей на пользу, но она не хотела уезжать до официального открытия магазина. Может быть, это от л е к а р с т в я не знаю, но она продолжала слышать какие-то звуки, которые не могла объяснить. Такое, знаете, бывает в старых домах: трещит дерево, мыши скребутся или ветер гудит в трубе. А подробнее она ничего вам не рассказывала, спросил Клинт. Я захватил некоторые из ее писем, сказал д э н и с Они у меня в чемодане. Я подумал, что вам будет интересно их прочитать, вдруг что-нибудь п р о я с н и т с я Мне все это кажется ерундой, я хочу спросить об этом у ее врача, когда увижу его. Доктор Галифакс милейший человек, он всегда в ы с л у ш а е т и поможет. Он вам понравится. Они ехали в Нью-Пикокс отель, так он назывался, но Квиллер предупредил Дениса, чтобы не на суперсовременные апартаменты тут не рассчитывал. Этот отель был новом тридцатые годы, но там уютно. Расположен он в самом центре и неподалеку от траурного зала. Ларри Ланспик свяжется с вами завтра или сегодня вечером. Он президент исторического общества и отличный парень. О да, мама Ланспиков очень любила. Они оставили машину перед отелем, и Квиллер проводил Дениса к партии, где присутствие знаменитых усов обеспечивало роскошное обслуживание. Ночной дежурный был одним из тех рослых блондинов приятной наружности, которыми так богат Мускаунти. Мич, сказал Маквилер, я заказал ы в номер для Дениса г а ф а Он приехал на п о х о р о н ы мисископ. с Посмотрите там что-нибудь получше. Денис это Мич, а г и л в и член исторического общества. Он был знаком с вашей матерью. Мне очень жаль, мистер г а ф сказал портье. Она была восхитительным человеком и очень любила свой музей. Денис пробормотал какие-то благодарности и расписался в книге постояльцев. Спокойной ночи, Денис, сказал Квиллер. Увидимся завтра. Спасибо за все, Квил. Возьмите. Он вытащил из сумки конверт и протянул Квиллеру. Это к с е р о к о п и и Возвращать не надо. Здесь несколько последних писем. Последние. От нее пришел в субботу. Может быть, вы сможете понять, что творилось в музее, если это не... Он постучал себе полбу. Глава четвертая. Отвезя Дениса в отель, Квиллер поехал в Норт-Мидлхамок. Дорога была окутана призрачной голубой дымкой. Это лунный свет смешивался с обрывками тумана, оседавшего в долинах. Когда он приехал домой и выключил фары, то увидел, что дом и двор утопают в таинственной голубизне. Он вошел в дом и включил люстру с четырьмя свечками. Загорелась только три. И тут из темной гостиной, крадучись, появились две тени и сверкнули на него глазами. Что у нас со светом? – спросил он у них. Вчера вечером все четыре работали. Коты зевнули и потянулись. Что вы можете сообщить? Вы слышали какие-нибудь необычные звуки? Коко стал длинным розовым языком приводить в порядок свою грудку, а юм-юм потёрлась об ноги Квиллера, намекая, что неплохо бы перекусить. Они в первый раз оставались здесь одни, и Квиллера обвел взглядом комнату в поисках криво висящих картин, разбросанных по полу книг, сдвинутых а б а ж у р о в и р а з о д р а н н о й туалетной бумаги. Никогда не угадаешь, чем они могут ответить на то, что их бросили в новой обстановке. К счастью, их присутствие выдавали лишь несколько волосков кошачьей шерсти на синем бархатном кресле и нескольких сухих цветов на полу гостиной. Это значит, они облюбовали себе любимое кресло миссис Коп, и один из них, а может, оба, спрыгивали на верх с и м и ф у т о в о г о шифоньера, чтобы изучить зимний букет, стоявший в корзине. Одно из таких. Какие когда-то делали квакеры. Квиллер сварил себе кофе и сел читать последние письма Арис, мысленно поблагодарив Дениса за то, что он подарил ей пишущую машинку. Первое письмо было датировано 22 сентября и начиналось вопросами заботливой б а б у ш к и о Денисе младшем. Далее шли замечания о хорошей погоде, в о с т о р г е по поводу нового антикварного магазина. Открытие которого намечено на 17 октября и длинный рецепт какого-то нового очень калорийного десерта, к о т о р ы й она изобрела, а далее шли вот такие строки: В музее происходит столько интересного. На днях мне пришла в голову мысль, что хорошо было бы выставить в одной из музейных спален постельную грелку с длинной ручкой, и я вспомнила, что кто-то отдавал нам грелку в плохом состоянии. Я посмотрел по компьютерам. Фон д к л и н г е н ш у и н о в оплатил нам приобретение компьютера для составления каталога нашей коллекции. Правда, как замечательно. Конечно, там было сказано, что на корпусе вмятины, а ручка болтается. Но стоит отреставрировать. И я пошла вниз ее искать. В подвале у меня свален всякие поломанные вещи, и я шарила в поисках г р е л к и когда услышала таинственное н в а Н, правильно? Постукивание по стене. Я сказала себе, как славно, у нас поселилось привидение. Я прислушалась и попыталась понять, от какой стены идут звуки, а потом подобрала старую деревянную толкушку для пюре и сама постучала в стену. После этого звуки прекратились. Если это было привидение, то я, наверное, его испугала. Жаль, что вы не можете приехать на торжественное открытие магазина. Все должно быть очень пышно. Сьюзен организует и шампанское для Крюшона, и цветы, ну и все такое. С любовью, мама. Цветы, подумал Кли... Квиллер. Разумеется, р ж а в о ж е л т ы е хризантемы. Он взял следующее письмо, датированное 30 сентября, и обнаружил резкую смену настроения. Миссис Коп писала: "Дорогие Денис и Шерил, я страшно расстроена". Я только что получила от доктора Тала результаты анализов, и все ужасно плохо. Сердце, кровь, холестерин, все. Я так плакала, что даже говорить не могла, а то бы я позвонила. Если я не буду соблюдать строгую диету и не буду делать некоторых упражнений и принимать лекарства, понадобится операция. Меня это просто сразило. Никогда не думала, что вдруг сразу все так вот и з д а м Я великолепно себя чувствовала, а теперь просто руки на себя наложить хочется. Так это говорится. Простите, что зваливаю на вас свои неприятности. Сегодня не могу больше писать, мама. Бедная Айрис, подумал Квиллер. У его собственной матери наступила такая же паника, когда доктор ей выдал смертный приговор. Он взял следующее письмо и порадовался, обнаружив, что оно звучит гораздо жизнерадостнее. Письмо было написано пять дней спустя. Милые мои детки, я сказать не могу, как ваш звонок меня поддержал. Мне надо было приехать к вам, когда вы первый раз меня приглашали, но теперь я должна остаться здесь на торжественное открытие. Днем я чувствую себя нормально, но вот по ночам очень нервничаю и плохо сплю, в основном из-за этих загадочных загаданных. Я правильно написала звуков. Я говорила вам о стуке в подвале. Теперь я все время слышу этот стук, а также стоны и дребезжание. И иногда мне кажется, что все это только у меня в голове, и тогда я действительно начинаю бояться и даже в груди давит. Я всегда говорила, что старый дом несет на себе отпечаток переживаний тех людей, которые жили в нем, словно что-то проникает в дерево и штукатурку. Это звучит д дико, я знаю, но с Гудвинтерами всегда приключалось что-нибудь дурное. с а м о у б и й с т в о у б и й с т в о несчастные случаи. Я чувствую э т о в атмосфере дома, и мне становится очень неуютно. Это все мое воображение или злые духи? Я так углубилась в свои беды, что забыла спросить о маленьком Дени. Вы у з н а л т е что у него появилась ссыпь. С любовью ваша мама и бабушка. Последнее письмо не было датировано, но Денис получил его в субботу за день до смерти. Дорогой Денис, не знаю, как долго еще я смогу выдержать. Я имею в виду эти стуки. Волонтеры? Так здесь называют тех, кто приходит бесплатно помогать музею, ничего не слышит. Я одна их слышу. Я сказала доктору Талу, и он велел мне несколько дней не принимать лекарств. Но ничего не изменилось. Я все равно слышу звуки, правда, лишь тогда, когда я одна. Не хочу говорить Ларри, он подумает, что я сошла с ума. Музей о т к р ы т в пятницу, в субботу и воскресенье, и тут будут ходить люди. Я подожду до понедельника, и если все останется так же, я от этой работы откажусь. Мама. П.С. Сейчас их опять не слышно. Получив субботу письмо, Денис позвонил доктору Галифаксу и купил на понедельник билет на самолет. В воскресенье ночью она умерла, ее лицо было искажено от боли, или от чего-то еще. Она была напугана до смерти, решил Квиллер. Кем или чем? После этого последнего письма он не спешил ложиться в постель, где над ним будет нависать чудовищная спинка. Он решил спать на кушетке, но вначале провести эксперимент, который будет состоять с л е д у ю щ е м он досидит до полуночи, включив во всех комнатах лампы и люстры, и поставит магнитофон на полную мощность. Затем ровно в полночь Всё выключит и будет сидеть в темноте и слушать. Выполняя первый этап своего плана, он прошелся по квартире, щелкая одним выключателем за другим и зажигая все лампы. В прихожей загорелось только две свечи. На камину е их было четыре. Сейчас на за три. Он фыркнул в усы. Электричество, которое отказывалось выполнять свои обязанности, выводило его из себя. Но и д т и искать запасные лампочки не было настроения. В любимом клетчатом купальном халате и в шлепанцах из лосины к о ж и было очень уютно. Он угостил кошек сардинкой и сварил себе еще одну чашку кофе. Потом вставил кассету Сателла в магнитофон и уселся в синее бархатное кресло перед камином. А огня он разжигать не стал, потрескивание поленьев только мешало бы восприятию музыки. На этот раз он рассчитывал прослушать запись от начала до конца, не прерываясь. К его ужасу, как раз когда в первом акте Отелло и Дездемона подходили к любовному дуэту, раздался телефонный звонок. Квиллер приглушил звук и пошел в спальню к телефону. Квил, это Ларри. Я только что разговаривал по телефону с Денисом. Спасибо, что п о м о г ему с о т е л е м Он говорит, что номер очень хороший. Надеюсь, они не дали ему л ю к с д л я молодоженов с круглой кроватью и а т л а с н ы м и простынями, угрюмо произнес Квиллер, з л я ь на досадную помеху. Он в президентских апартаментах, единственном номере с телефоном и цветным телевизором. На завтра все устроено. Съезден с ним, позавтракает, мы скоро пообедаем, а музей все в порядке, тебе там удобно? Думаю, если я буду спать на этой штуковине, которая стоит тут вместо нормальной кровати, у меня начнутся кошмары. Это ш т у к о в и н а к Вил, шутливо пожурил его Ларри. Бесценная кровать генерала Гранта, которая была сделана столетия назад для всемирной выставки. Посмотри, какого качества розовое дерево. Посмотри, какая отделка. Посмотри, какая патина. Как хочешь, Ларри. Спинка у изголовья похожа на дверь м а в з о л е й А еще я не готов ложиться в гроб. А помимо того, все хорошо. Ну тогда спокойной ночи. Денек выдался горячий, да и прошлой ночью никому из нас не удалось выспаться. Я, наконец, нашел, кто еще понесет гроб, и поэтому сейчас я собираюсь пропустить свой заслуженный стаканчик и лечь на боковую. Один вопрос, Ларри, ты на прошлой неделе видел Айрис часы работы музея? Я нет, но Карол видела. Она говорила, что Айрис выглядит усталой и з а б о ч е н н о й Это, наверняка, после результатов анализов, а может быть, с к а з а л о с ь н а п р я ж е н и е связанное с открытием нового магазина. Карол посоветовал ей прилечь. к в е р вернулся, к о п е р на любовный дуэт он уже пропустил. С досадой он выключил магнитофон, проверил, где коты, погасил свет и растянулся в синем кресле, положив ноги на скамеечку. Сидя в темноте, он начал ждать, ждать и прислушиваться. Через четыре часа он внезапно открыл глаза. У него затекла шея, оба сиамца лежали у него на коленях, и от их тяжести одна нога совершенно немела. сонные они весели в два раза больше, чем на весах у ветеринара. Квиллер захромал по комнате, поругиваясь и притоптывая н е м е в ш е й ногой. Если в стенах и были какие-то звуки, он проспал их блаженным б е с ч у в с т в и е м Последнее, что задержалось в памяти, это телефонный звон у Клари. Мысленно возвращаясь к разговору, он вспомнил, что в нем было что-то его обеспокоившее. л а р и у п о м я н у л о людях, которые должны нести гроб. Он сказал, что нашел, кто еще понесет гроб. Что же он имел в виду? – подумал Пилер. Когда говорил о ком-то еще? Еле дождавшись семи часов, он позвонил Ланспеку в загородный дом и без всякого вступления сказал: – л а р и можно задать тебе вопрос? – Конечно. – Что ты хотел? – Кто понесет гроб? Трое членов совета музея, Мича Гилви. Это помимо тебя и меня. Почему ты спрашиваешь? Просто чтобы знать. До этой минуты никто даже не намекнул, что я буду нести гроб. Я не возражаю, ты же понимаешь. Но хорошо, что я хотя бы случайно узнал об этом. А разве Сьюзен с тобой не разговаривала? Она довольно долго говорила со мной о розовом замшевом костюме, о гробе с розовой обивкой, о цветочках розовые, которые везут самолетом. Но ни слова не сказала о том, кто понесет гроб. Извини, Квил. Это создает для тебя какие-то проблемы? Нет никаких. Я просто хотел знать. На самом деле это создавало вполне определенную проблему. Требовался темный костюм. У Квиллера такового не было уже лет 25. Ни в годы безденежья, ни во времена недавно приобретенного достатка он не находил обширный гардероб необходимым для своего образа жизни. м у с к а у н тему мог обходиться свитерами, ветровками, твидовой спортивной курткой с кожаной отделкой и темно-синим б л е й з е р о м В данный момент у него был костюм светло-серого цвета перед свадьбой Арис, на которой он был шафером. С того памятного события костюм так и провисел в шкафу. Ровно в девять часов он позвонил в м а г а з и н мужской одежды Скотта, расположенный в центре Пикакса, и сказал: «Скотти, мне срочно нужен темный костюм. Насколько темный? Приятель и как срочно?» – спросил хозяин магазина. Говоря с Квиллером, он любил произносить раскатистое шотландское р потому что тот всегда подчеркивал, что девичья фамилия его матери была Маккинтош. Очень темный. Я буду нести гроб, а похорны о завтра утром. Я найду с я п о р т н ы е Ага. Но не могу сказать, сколько еще он тут п р о р а б о т е т Он собирался пойти к доктору. Приходи прямо сейчас, он тебя все сделает. Я не в Пикаксе, Скотт. Я сейчас живу на ферме Гудвинтеров. Ты не можешь его задержать на полчаса. п Обещаю о этому парню денег. Ну, он упрямый шотландец. Но ну, я постараюсь. Квиллер помчался за бритвой, мазнул щеки кремом для бритья и порезался. Как раз, когда он полголоса поругиваясь пытался остановить кровь, звякнул медный дверной молоточек. Черт бы побрал этого Бозвела, сказал он с л у х Он был уверен, что это тот самый докучливый б о з в и л кто еще мог прийти в такой час? С полотенцем на плечах и с одной намыленной на щекой он д в и н у л в прихожую и р ы в к о открыл дверь. На крыльце стояла испуганная женщина, держа тарелку с печеньем. Она в смущении прикрыла лицо рукой. Ой, вы бреетесь, простите меня, мистер Квиллер. мягко проговорила она, растягивая слова, как это делают южане. Каждая фраза звучала очень мелодично и произносилась с ударением на последнем слове и с неуверенной интонацией, как будто она задавала вопрос. Я ваша соседка Верона Бозвил? Я вам свежего печенья принесла на завтрак? Это звучало очень мило здесь, в Мускаунти, в четырех стах м и л и к северу от самого севера. Но у Квиллера не было времени умиляться. Спасибо, большое вам спасибо. Быстро сказал, он принимает тарелку. Я просто хотела сказать, добро пожаловать. Вы очень любезные. Он старался не быть грубым, но с другой стороны на лице у него сохнет пена, а портной нетерпения ход, ходит сзади вперед по комнате. А вы нам не скажете, если нужно, что будет? А, ну вам чем-нибудь помочь? Очень п р и з н а т е л е н вам за заботу. Надеюсь, мы с вами как следует познакомимся после похорон. Непременно. Он уже сделал шаг назад и начинал закрывать дверь. О, пожалуйста, зовите меня Верона. Нам теперь часто видится. Да, да, конечно. Я сейчас должен попросить вас извинить меня, ужаю по срочному делу. Тогда не буду вас задерживать. Мы, наверное, увидимся сегодня вечером на п а н и х и д е Она с неохотой отступила и добавила: "Моя маленькая дочурка очень бы хотела познакомиться с вашими кисками". Стиснув зубы, Квиллер продолжал собираться. Он всегда жил в городах, где можно было не обращать внимания на соседей, которые обычно платили тем же. Но он боялся, что от назойливого соседства Бозвеллов так просто не о т д е л а е ш ь с я не говоря уже о Пупси, которая хотела познакомиться с кисками. Как же ее на самом деле зовут? Пупси Бозвелл. Квиллер не взлюбил девчонку, еще даже не видя ее. Он был уверен, что она окажется одним из таких н е в ы н о с и м ы х вундеркиндов, с м ы ш л е н н ы х самодовольных, развитых не по годам. Что же касается Вероны, она была довольно п р и в л е к а т е л ь н м а ее мягкий голос составлял приятную противоположность пронзительному рыку ее мужа. Верона была немного младше Винса, но потеряла блую ы свежесть. Возможно, решил Киллер от необходимости выслушивать эти занудные р а з л а г о л ь с т в о в а н и я Может быть, Бозвиллы и хорошие соседи. Но он постарается встречаться с ними как можно реже. По дороге до Пикакса он так давил на газ, досадуя на задержку, что был остановлен за превышение скорости. Но взглянув на его права и на примечательные усы, полицейский ограничился простым предупреждением. В магазине его уждал Скотт с целой коллекцией темно-синих костюмов, а в глубине комнаты нервно переминался с ноги на ногу портной. Слишком много я платить не хочу, сказал Киллер, разглядывая ценники. Сказано настоящим Акинтошем, одобрил хозяин, кивнув седой, растрепанной головой. Этот клан всегда имел глубокие карманы, но короткие руки. Может быть, хочешь взять костюм на прокат, если тебе только для похорон? к в и л л е р сердито посмотрел на него. С другой стороны, дороже, щ е удобно, когда шкаф у в и с и т темный костюм про запас, а то вдруг неожиданно н а думает жениться. Квиллер неохотно сделал выбор. По его мнению, цены на все костюмы были безобразно завышены. Пока портной проверял, хорошо ли сидит костюм. Подтягивал в одном месте, оттягивал в другом. Скотт спросил: "Значит, ты сейчас живешь на ферме Гудвинтера, да? Видел мертвеца, сидящего на бочонке с золотыми монетами? Пока что я был лишён этого удовольствия", отвечал Киллер. "А что он часто туда наведывается? Видишь ли, старый Ифраим Гудвинтер с к о р я г а б ы л и говорят, что он до сих пор возвращается пересчитать свои денежки." А как ты хочешь заплатить за этот костюм? Наличными, кредитной картой, в рассрочку? Из магазина мужской одежды Квиллер поехал в издательский комплекс, где газета всякая всячина занимала новое здание, спроектированное как помещение для редакции и деловых офисов, а также для современной типографии. Это здание обошлось в достаточно внушительную сумму, и построить его смогли благодаря беспроцентной ссуде фонда Клингеншоинов. Каждый день на четвертой странице газеты, где публикуются выпускные данные, значилось следующее: Арчи Райкер, редактор и издатель; д ж у н и о р Гудвинтер, выпускающий редактор; Уильям Аллен, главный менеджер. Сперва Квиллер зашел в кабинет выпускающего редактора, где сразу бросалось в глаза большое старомодное бюро с крышкой. Молодой человек, сидящий за ним, казался карликом. До этого бюро принадлежало я у п р а в е д у скупому Ефраиму. У Джуниора было мальчишеское лицо и мальчишеская фигура, и он отращивал бороду, пытаясь выглядеть старше пятнадцати лет. О, б е р и с т у л ноги можно класть на стол, приветствовал о н к в и л л е р а Классную ты штуку написал, Прайрис. Я слышал, ты караулишь мою бывшую с а д ь б у На время, пока не найдут нового смотрителя. Хочу кое-что выяснить, пока я там. Ну, как работает с за наследственным столом, довольно медленно. Все эти отделения для бумаг и выдвижные ящички, казалось бы, хорошая идея, но как уберешь что-нибудь, так больше и не найдешь. Хотя крышка это хорошо придумано, можно закинуть сюда незаконченную работу, закрыть крышку и с чистой совести идти домой. Нашел какие-нибудь подтайные отделения. У Ифраима, наверное, были кое-какие секреты, которые он хотел спрятать. Ей богу, если мне и вздумалось их искать, я бы даже и не знал, с чего начать. Почему бы тебе не принести сюда к у к о Пусть понюхает. У него это хорошо получается. С тех пор, как мы переехали на ферму, ему и без того есть что понюхать. Он помнит Айрис и удивляется, почему ее там нет. Кстати, как раз перед смертью она говорила о том, что слышит таинственные звуки. Когда вы там жили, у вас водились какие-нибудь сверхъестественные существа? Нет, сказал д ж у н и о р Мне было не до них. Я все время катался на лошадях, дрался с братом. Ты никогда не говорил мне, что занимался верховой ездой. Еще как занимался. Ты разве этого не знал? Я хотел быть джакеем, но родители возражали. Я мог стать либо рассыльным, либо журналистом на 110 фунтов. Как твой наследник? – спросил Квилер. л Он всегда был не в состоянии запомнить имя и хотя бы пол. От п р ы с к о в своих молодых друзей. Невероятный ребенок. Сегодня утром он так ухватил меня за палец, что я вытащить не мог. И всего-то четыре недели, четыре недели и три дня сможет все заграбастать, как его пропрадедушка, подумал Квиллер и, указывая на дверь, спросил: "Кто это? Это и есть Уильям Аллен?" В кабинет только что по хозяйски вошел большой белый кот. Собственной персоны, не перевоплощение, сказал д ж у н и о р Чудом спасся после пожара в старом здании. Возможно, клиент понёс некоторый ущерб от дыма, но отмылся и даже не потребовал выплаты страховой премии. Мы нашли его месяц назад, 10 месяцев спустя после пожара. Отгадай, где он был? Сидел перед з д а н и е м Государственной биржи труда. Следующим Квиллер посетил кабинет издателя. Арчи Райкер сидел в шикарном кресле с высокой спинкой за фигурным ореховым столом с массивными мраморными ножками. Как тебе нравится работать в таком великолепии, спросил Квилер, л у з н а ю изящную руку Аманды Гудвинтер. Оно меня очень стесняет. Боюсь положить ноги на стол, признался р а й к е р Он всегда заявлял, что с задраными ногами ему лучше всего думается. Эти подпорки похожи на бывшие надгробные плиты. Не удивлюсь, если это так и есть. У Аманды все повадки разорителя могил. Послушай, какой славный некролог ты написал, Прайрис. Надеюсь, что когда придет мой черед, ты напишешь что-нибудь хоть наполовину похожее. Что за всем этим стоит? Ты о чем? Не строй из себя идиота, к л и Ты же всег всегда подозреваешь, что автокатастрофа это самоубийство, а самоубийство это убийство. Что действительно произошло воскресенье вечером? Ты выглядишь озабоченным. Квиллер виноватым движением пригладил усы, но сказал, как ни чем не бывало: "Если я и выгляжу озабоченным Марчи, так потому, что купил темный костюм для похорон. И я должен буду нести гроб. Собираюсь, забирался, я веду очаровательную о м а н д у обедать, и после этого мы придем в т р а у м н ы й зал, если она еще все сможет стоять и ходить по прямой. Скажи Бармену, ч т о б разбавил ей бурбон", предложил Квиллер. Зачем нам, чтобы твоя возлюбленная позворилась? Когда-то два друга детства подкалывали друг друга по поводу своих мальчишеских увлечений, потом радовались юношеским победам, поверяли друг другу свои семейные проблемы и делились болью последовавших позднее разводов. Сейчас они занимались тем, что подшучивали над эксцентричной, откровенной любящей выпить подружкой Райкера Амандой. К этой преуспевающей деловой женщине и напористому члену городского совета были применимы любые любые хвалебные определения, но только не очаровательные. А вы в с п о л и Там будете? – спросил Арчи Райкер. У нее б а н к и от б и б л и о т е ч н о м с о в е т е но попозже она зайдет. Может, сходим куда-нибудь после этого всего вчетвером? – предложил Райкер. После того как я отдам последний долг усопшим, мне всегда требуется совершить возлияние. Квиллер встал, собираясь уходить. Неплохая идея. Увидимся. Подожди, не убегай. Сколько времени ты намереваешься пробыть в городе? Не п о б о л т а е ь с я где-нибудь до ланча? Не сегодня. Надо вернуться домой, распаковать одежду, найти, где у них хранятся лампочки, составить о п и с ь еды в холодильнике. а р и с всегда столько готовила, как будто к обеду могли завиться 40 н е ж д а н н ы х гостей. Домой? Ты дня там не пробыл, а говоришь домой. Быстро ты умеешь приживаться на новом месте. А я в душе цыган, сказал Квиллер. Дом это там, где я кладу свою зубную щетку и где у котов стоит их туалет. Увидимся вечером. На обратном пути он заметил, что поднялся ветер и начала опадать листва. Тротуар был выслан ковром из желтых осиновых листьев. Приятно будет погулять в такой денек, подумал Квиллер. Его велосипед остался пикокси. И он уже скучал по своей ежедневной прогулке. Он был спокойным и добродушным настроением. У него всегда поднималось настроение после того, как он п е р е б р о с и т с я шуткой со своими коллегами по в с я ч и н е Через минуту он и его благодушие от его благодушия не осталось следа. Только он свернул на улицу Черного ручья, как тот ч с ж е изо всех сил надавил на тормоза. Посредине дороги стоял маленький ребенок и держал в руках какую-то непонятную игрушку. Услышав хруст гравия, подрезка тормозящими ш и н а м и из дома выбежала миссис б о з в и л л запоздала, крича: «Пупси, я же сказала не выходить со двора!» Она взяла кроху под мышку и отобрала у нее игрушку. «Это папина, это нельзя трогать!» Квиллер опустил стекло. Еле успел затормозить. Ее лучше держать на п р и в я з и Извините меня, пожалуйста, мистер Киллер. в Он медленно поехал дальше. По спине пробежал запоздалый холодок, когда он представил себе, что могло произойти. Потом он подумал о приятной мане манере Вероны растягивать слова. Потом понял, что игрушка на самом деле была радиотелефоном. Как раз когда он остановил машину во дворе и с т а р о г о с а рая выезжал фургон б о з в е л а человек, сидевший за рулем, в ы с у н у л с я из окна. Во сколько завтра похороны? Десять тридцать. Вы знаете, кого они позвали нести гроб? Я думал, могли бы и меня позвать. Сосед все т а к и и вообще. Я бы с удовольствием, хотя и сильно занят работой. Если вам вдруг захочется взглянуть на печатные станки, вы мне только скажите, я не пожалею времени и все вам покажу. Это очень интересно. Да, конечно. С каменным лицом произнес к в и ь Мы женой хотим вечером ехать на Панихиду. Если хотите с нами прокатиться, милости просим. В фургоне места много. Да, это конечно любезно. Но у меня встреча с друзьями в Пикакси. Ну ладно, не забудьте, если надо будет помочь, мы в любое время. Раздражение подергивая усы, Квиллер вошел в квартиру и принялся искать котов. Первое, что он делал, возвращаясь домой, это всегда искал котов. Они оказались на кухне и очень удивились, что он вернулся так рано. Казалось, они были смущены, будто он прервал какой-то их кошачий ритуал, не предназначенный для посторонних глаз. Чем вы тут занимались, проедохи? – спросил он. Коко сказал: «Яу, яу, яу», а юм-юм начал бесстрастно вылизывать пятно на своем белоснежном брюшке. Я иду гулять, так что можете продолжать свои темные д е л и ш к и Не знаю, чем вы там занимались, но больно виноватые у вас морды. Он переоделся в спортивный костюм, вышел из дома и неспешным шагом пошел вдоль по улице, наслаждаясь роскошной октябрьской листвой, я р к о синего неба над головой и желтым к покровом листьев под ногами. Дойдя до дома наемного работника. Он ускорил шаги, чтобы Бозвилл не дай бог не выскочили и не завели с ним добрососедскую беседу. Дойдя до угла, он повернул на восток, чтобы разведать тот участок Фагдри-роуд, по которому ему никогда не случалось ходить. Там лежал асфальт, но домов не было, только каменистые пастбища со с т р о в к а м и леса до да белки, шныряющие по дубовым ветвям. Квиллер прошел около мили, но не увидел ничего интересного, кроме моста через не широкую речку. Вероятно, это и был Черный ручей. Потом он повернул обратно и торопливо прошел мимо дома Бозвиллов. Он замедлил шаги перед фермой ф а к р о р и Имя ф а к р о р и было известно в м у с к а у н т е Дом, построенный в XIX веке лесопильным королем, представлял собой прекрасный образец вычурной викторианской архитектуры, высотой в три этажа, с башенкой и множеством архитектурных деталей. Комплекс построек, амбаров, сараев и курятников указывал на то, что это была действующая ферма сельского джентльмена, не испытывающего недостатка в деньгах. Сейчас надворные постройки обветшали, дом давно не красился, а земля заросла сорняками. Сегодняшние обитатели не относились к собственности ф а к т о р с той заботы, какой она привыкла. Квиллер рассматривал это увядшее величие, пока какой-то человек во внутреннем дворе Не посмотрел в его сторону, упершись руками в бока. Тогда он повернулся и быстро пошел назад к улице Черного Ручья. Проходя домик наемного работника, он старался смотреть прямо перед собой. Но даже так ему было видно, что через лужайку перед домом к нему бежит та самая кроха. Здравствуйте! – выкрикнула она. Он проигнорировал приветствие и зашагал быстрее. Здрасте, повторила она, когда он с ней поравнялся. Он продолжал уйти. В детстве он жил в Чикаго. Ему наказывали никогда не заговаривать с незнакомыми взрослыми. А когда он стал взрослеть, все вокруг постоянно менялось. Он считал благоразумно никогда не разговаривать с незнакомыми детьми. Здрасте, крикнула она ему вслед, но он решительно зашагал вдоль по улице. Может быть, она чувствует себя одинокой в своей семье, подумал с е м у Но он прогнал с е б е т у мысль и закончил прогулку трусой. Войдя в квартиру, он из любопытства щелкнул выключателем в прихожей. Загорелось три свечи. Сначала их было четыре, потом три, потом две, а теперь снова три. п о в о р ч а в себе поднос, он поплёлся на кухню. Там на подоконнике сидел Коко и пристально взглядался ы в во двор. Юм-юм следила за Коко. Раз уж вы два бездельника, сказал Квиллер громче обычного, все время сидите на кухне и таращитесь никуда. Может быть, вы мне все-таки скажете, где найти запасные лампочки? Давай, Коко, поработай. Коко с явной неохотой оторвался от пейзажа за окном и широким прыжком перелетел с подоконника на большой холодильник, который миссис Коп оставила после себя набитым едой. Я сказал, лампочки, а не фрикадельки, укоризненно произнес Квиллер. Он начал по очереди открывать и закрывать шкафчики из сосного дерева, пока не нашел тот, что искал лампочку в форме огонька свечи, которая используется в люстрах, сделанных под старину. Он взял на кухне стул и потащил его в переднюю. Сиамцы побежали за ним, понаблюдать за процессом. Любое необычное действие привлекало их внимание. А человек, сбирающийся на кухонный стул, это вообще целое представление. Квиллер встал на стул и забыл, какую лампочку надо менять. Он слез и щелкнул выключателем. Загорелись все четыре свечки. Нечистая сила, пробормотал он, возвращая стул на кухню, а лампочку обратно в кладовку.